Глава 2. Командир полка майор Бармин встретил их неласково. Алексей Викторович был в отвратительном настроении. Из 32 лет жизни почти половина, 14 лет, были отданы Балтийскому флоту. Командовал 10-м ИАП, спешно сформированным в начале войны, и вооруженным И-16, и И-153. И Он был практически уничтожен. Сам Бармин попал в госпиталь. После выписки получил приказ сформировать новый полк под Москвой, чем и занимался уже более месяца. Сначала радовало то, что летчики подбирались с реальным боевым опытом. Дало командование такую возможность. Потом несколько расстроило вооружение. Полк, имевший к тому времени две полные эскадрильи, получил «Хэри Кейн МК-2». Просто в управлении, но тяжел на маневр. Вооружение из 12 пулеметов винтовочного калибра слабовато для борьбы с немецкими бомбардировщиками. Бронезащита намного хуже И-16. Освоили их летчики, привыкшие к непростому в управлении И-16, легко и быстро, и теперь ожидали возвращения на фронт. Майор всей душой рвался обратно, хотел поскорее вернуться под Ленинград и бить ненавистного врага там, на берегах любимой Балтики, а вместо этого получил приказ готовиться к перебазированию на Брянский фронт. К тому же вместо обещанной полновесной третьей эскадрильи прилетела ровно половина машин, всего шесть. да еще отличных от машин полка. И о дальнейшем пополнении руководство велело забыть, полноценной третий эскадрильи не будет. Поэтому он передал, не читая их документы, начальнику штаба майору Волку и отправил размещаться в общежитии для летного состава. Мрачный барак на окраине городка, на берегу реки Нищенки. Внутри барак оказался намного лучше, чем снаружи. Все шестеро новичков разместились в большой комнате. где вполне хватало места не только шести кроватям с тумбочками, но и трем большим платяным шкафам, двум большим столам, десятку стульев и роскошному дивану. Самого молодого, Северова, пытались немного подколоть, но новички сразу показали, что они слетанный коллектив, они просто зашли в гости. А когда выяснилось, что на шестерых у них сбитых больше, чем у всего остального полка, отношения стали гораздо более уважительными. На проверку новичков и все остальные дела Бармин имел время максимум до конца марта, хотя подозревал, что меньше, недели две. Учебные бои устроили через день после сдачи зачета по району прилётов штурману полка. Рано утром 11 марта было малооблачно и тихо. На КП собрались Бармин, Волк и заместитель командира полка майор Трегубов. Вскоре должен был подойти комиссар полка, батальонный комиссар Каменев, КМСК-1 старший лейтенант Коля Бараев со своими ведомыми младшим лейтенантом Димой Окуневым и старшим сержантом Сергеем Сергеевым должен был проверить, чего стоят новички в воздухе. Да, полк еще летал трехсамолетными звеньями. Те стояли около своих машин, ожидая команд руководства. Майор Трегубов объявил о начале тренировки. «Сначала ваше звено работает против звена Бараева, потом второе звено». «Высота две Уходите в этот район, откуда идете курсом 30, Обнаруживаете противника и атакуете его. А он вас». «Кстати, как вы звенья поделили?» «Мы работаем парами, товарищ майор. Звенья должны быть четырехсамолетными», — доложил Рома Воронин. Трегубов некоторое время размышлял, потом спросил. «Ваше предложение?» «Работаем парой против звена», — Воронин покачал головой. «Только, товарищ майор». Наши машины более скоростные. Ты нас-то не задирай. Здесь тоже не кружок начинающих планеристов. Давайте, первая пара, по машинам. Все было организовано так, что бой должен был проходить в районе аэродрома. Вот только произошло не так, как рассчитывал командование полка. Хитти-Хоуки маневрировали настолько энергично, насколько позволяли эти тяжеловатые машины. Третий самолет в звене Харрикейнов предсказуемо стал первой жертвой противника. а через пять минут Бармин скомандовал прекратить бой. Взлетела пара Соколова. Результат был тот же. Последней взлетела пара Северов-Железнов. Эти управились даже немного быстрее. Бармин приказал всем идти на посадку. Надо сказать, что новички никаких эмоций по поводу своей победы не проявили, а вот местные летчики выглядели смущенными. Люди опытные, они понимали, что дело не только в превосходстве техники. Командир полка тоже сделал правильные выводы. поэтому после обеда пригласил летчиков новой 3 эскадрилии в штаб на беседу. Северов, уже расспросивший летчиков первой и второй й об их тактике, к разговору был готов. Когда Бармин предложил высказаться по поводу учебного боя, он попросил слова и сказал, «У немцев вовсю летает Фридрих, мессершмитт бф 109 F, и я уверен, очень скоро появится следующая модификация. Но даже у Фридриха скорость и особенно скороподъемность ощутимо выше». Про маневренность я не говорю. К тому же на «Харикейнах» стоят только пулеметы винтовочного калибра. Сбить двухмоторный бомбардировщик из них очень непросто. Но дело не только в технике. В звене третий самолет — потенциально первая жертва. Собственно, во всех трех боях так и было. В 12-м ИАП, где я начинал войну, мы перешли на пары и четырехсамолетные звенья еще летом 41-го. Я так понял, что новое наставление по тактике истребительной авиации вы недавно получили. А мы многие приемы отработали в запасном полку. Поскольку наши самолеты уступают противнику в маневренности и скороподъемности, эшелонирование по высоте жизненно необходимо. К тому же все машины оснащены хорошими радиостанциями, так что с управлением в бою вопрос можно считать решенным. Если предельно коротко, то все». На вопрос комполка, что думают другие, Воронин сказал, что им добавить нечего. Бармин отпустил их и задумался. «А думать тут нечего». сказал Вул. «Я его бумаги почитал, справки кое-какие навел. Он эскадрильей уже командовал. 18 сбитых имеет, два ордена. И про новую тактику не просто так говорил. Он этим еще в 12-м полку занимался. Так что ставь его на эскадрилью, а потом посмотрим». И завертелось. Активным сторонником освоения новой тактики стал комск 1 старший лейтенант Бараев. Коля сказал своим подчиненным Я как представил, что этот мессер мне в ход зашел. Сразу у меня в мозгу все на свои места и встало. Если жить хотим, надо учиться. Занимались в классе, устроенном в большой комнате здания штаба полка. Занимались пешим полетному. Отрабатывали слетанность пар, звеньев, эскадрилий, Проводили воздушные бои и тщательно их разбирали. Летный состав серьезно занимался гимнастикой. Олег помнил про тренировки по стрельбе. И когда узнал, что у «Волка» есть целых два охотничьих ружья, изложил свою идею командованию. Командование идею одобрило. Теперь каждый день на импровизированном полковом стрельбище звучали выстрелы. Не забывали и о стрельбе из личного оружия. Все летчики тщательно пристреляли свои пистолеты и обслужили их. В мастерских были пошиты и укомплектованы разгрузочные жилеты. Комиссар полка с удовлетворением отмечал растущую сплоченность коллектива. Абармин, Трегубов и Волк, принимающие активное участие в процессе боевой учебы, радовались. наблюдая, как на глазах растет мастерство их подчиненных. Многие не просто учились, а сами предлагали новые тактические приемы, помогали друг другу в учебе. Обратили внимание командование полка на недостаточную бронезащиту летчика на Харрикейнах. В мастерских была организована переделка бронеспинок, ставили от их 16. Ровно через две недели после первого учебного боя Северов и Бармин на ПС-84 полетели в Кострому за запчастями для самолетов. Комполка взял Олега в качестве переводчика. Часто случалось, что некоторые документы не успевали перевести. Нужен был человек, который не только переведет какой-нибудь техпаспорт или инструкцию, но и понимает, о чем речь. И вот тут лейтенанта ждал настоящий сюрприз. После того, как на складах отыскались нужные запчасти и все было проверено, комполка остался подписывать документы, а Северов вышел на улицу и обнаружил шпунтика, весьма зачуханного и грязного, ругающегося с каким-то старшиной. Старшина холеный, мордастый, одетый в прекрасный белый полушубок и валенки, грозно напирал на Пашу Шведова, тряс перед его носом внушительным кулаком и кричал, что ему надоели всякие дармоеды, которые нравятся только пожрать побольше, а работают плохо. Паша кричал, что они должны и аэродром от снега чистить, и в моторах копаться, и всякое барахло грузить. Увидев подошедшего Северова, он замолк, какое-то время осмысливал увиденное, потом радостно закричал. «Товарищ командир! Сержант Шведов в ваше распоряжение прибыл!» Старшина поперхнулся очередной угрозой, но на Северова смотрел, набычившись. «Кто такой?» Наконец, сквозь зубы спросил он. Это было явное хамство. Не увидеть в Олеге Старшего по было невозможно. В свое время Северов научился удару в живот, от которого противник почти с гарантией валил в штаны. Опыт пригодился. Соответствующий запах появился намного раньше, чем старшина обрел способность нормально дышать и говорить. Пошел вон, засранец, крыса тыловая. Держать за живот старшина на полусогнутых удалился, а летчик от души обнял Шпунтика и принялся расспрашивать его об остальных. Оказалось, что здесь же находятся Булочкин, Аверин, Винтик, Михалыч, Тарасюк, а также четыре летчика — Ларионов, Бабочкин, Баградзе и неизвестный Олегу Брянцев. Полк понес большие потери, его отправили на переформирование, а несколько летчиков и техников оставили для передачи материальной части новому полку. После этого их загнали в Кострому, видимо, по ошибке. Никаких следов их полка здесь не было. Местное командование вяло интересовалось у вышестоящего, что делать с несколькими приблудными летчиками и техниками, и в ожидании ответа использовало их для затыкания дыр, которых всегда хватало. За этим разговором они зашли в ангар, И Северов увидел там остальных, отдыхающих после махания лопатами. После этого Олега чуть не задушили в объятиях. Внезапно к Северову бросился, отчаянно мяукая, здоровенный, тощий, серый котище. «Валера!» Олег подхватил кота и прижал к груди. Тот ткнулся мордой ему в шею и завел что-то по-своему, по кошачьи. Когда, наконец, основные страсти влеглись, практичный Северов спросил у Петровича насчет их дальнейшей судьбы. «Ждем неизвестно чего». — грустнил Булочкин. — Парни самолеты облетывают, мы тоже копаемся. — Ждите здесь, сейчас все решу. Если кто будет права качать, говорите, что вы из 33-го ИАП КБФ, понятно? И Олег бегом побежал искать Бармина. Комполка он застал выходящим со склада. — Товарищ майор, требуется ваше вмешательство. — Что случилось? — удивился Бармин. — Чё бегаешь, как сумасшедший? — А кота куда потащил? — Это мой кот. Я его еще в 12-м полку потерял, а теперь нашел. Но я о другом. У нас ведь начальника БАО на новом аэродроме еще нет? Нет. А техников в 3-й не комплект? Не комплект. Да что ты спрашиваешь, сам же все знаешь. Алексей Викторович, я своих сослуживцев встретил. Командир БАО, старшина, командир роты охраны, три механика высшего класса, четыре летчика. Троих из них знаю, что надо летчики. А командир БАО просто золото. «Сто раз мне потом спасибо за него скажете!» «Ну, пойдем, посмотрим на твоих сослуживцев!» Невзрачный вид людей Бармина не смутил. Он задал несколько вопросов, удовлетворенно кивнул. «Я тебе, Олег, верю. Так что сейчас пойду ваш вопрос решать с местом командованием. А вы собирайтесь в дорогу!» Бармин вернулся через полчаса. Ему отдали всех нужных людей без особых проблем. Прежний полк уже не двенадцатый. а 486-й ИАП переформировали и направили куда-то далеко на юг. А в нем сменилось руководство, его пополнили личным составом, и этих нескольких человек получил тот, кто проявил инициативу. Командир 33-го ИАП, КБФ, майор Бармин. Из разговора с друзьями Северов узнал, что Ларионов теперь лейтенант. Не расстреляли, не послали черт знает куда. Просто понизили в звании и отправили обратно на фронт. Игорь считал, что повезло. У него теперь 11 сбитых лично и 7 в группе, у Бабочкина 7 лично и 5 в группе, у Баградзе 5 и 5, а у лейтенанта Севастьяна Брянцева 8 и 4. Серьезные ребята. За прорыв из окружения на танке и спасение генерала Петровского Булочкин получил орден Красной Звезды, а Новоселов, Глазачев и Шведов медали за отвагу. Аверин после госпиталя попал в пехоту командиром разведки дивизии, Просто оказался на тот момент лучшей кандидатурой, учитывая навыки прежней службы. В составе сводной полковой группы в октябре прикрывал отход частей 50-й армии, принял командование остатками группы, стоял насмерть. Вышел из окружения со взводом бойцов, всеми, кто остался в живых. Награжден орденом Красного Знамени. Своих встретил, как водится, случайно, ожидая нового назначения. Вернулся, так сказать, в родные пенаты. Тарасюк за оборону Киева также получил медаль за отвагу. Да еще Булочкин стал майором, Верин капитаном, Каха-Баградзе за старшим сержантом, а Винтик и Шпунтик — сержантами. Вот такой расклад. Всю дорогу до Бронниц Валера не слезал с руку Северова, сидел в самолете, прижимая уши, тесно прижавшись. По прилете вновь прибывшие хорошенько помылись в бане, как следует поели и улеглись спать. Комполка распорядился их до утра не трогать, пусть люди отдохнут немного. А довольный, как слон Северов, вымыл и накормил Валеру. Сразу кормить его до отвала Олег побоялся, но ничего. Теперь отъестся на хозяйских харчах. Когда кот уснул на его кровати, лейтенант отправился к командиру полка. Надо было позаботиться о машинах для новых летчиков. «И какие мысли?» Бармин внимательно посмотрел на своего КМСК-3. «Вижу, ведь придумал что-то». «Так точно, придумал. Я в Костроме кити-хауки видел. Их туда в ящиках привозят и собирают». Если дадут, то полные эскадрильи получится. 10 машин. Северов немного помолчал, чтобы дать начальству подумать, и добавил. Но это еще не все. Кутить-то кутить. Я там еще кое-что нашел. Помните, я об АСС говорил? Авиационной спасательной службе. Помню, и что? Я там видел Локхит А-28 «Хадсон». Стоит без дела пока. Не знают, куда его пристроить. Для транспортного самолета он маловат. Для боевого слабо вооружен. А вот доставить отделение спасателей и из сбитого летчика в самый раз. Подожди, как у тебя просто все? А кто нам его отдаст? Да отдадут, если попросить. Я узнавал. А командовать АСС сможет уверен, если включить ее в состав роты охраны отдельным взводом. Он знает дело. Бывший разведчик, как и Булочкин. Ты подожди, не чести. Тут обдумать надо. Мешался Тригубов. «Надо технику себе загробастать успеть», — неожиданно поддержал Олега Волк. «Я в Костроме знаю кое-кого. Давай, командир, я слетаю». Бармин на несколько секунд задумался, а потом махнул рукой. «Хорошо, Василий Иванович, только с начальством свяжусь». «Я, если честно, сам уже этой идеей загорелся. А с тебя?» — повернулся он к Северу. «Все основные документы по АСС». «Ты говорил как-то, что вы с Ларионовым эту тему еще летом обдумывали?» «Вот и работайте». Олег был воодушевлен до крайности. Пошла удача, о которой он и не мечтал. Нашлись друзья, командование полка схватывает нововведение на лету. Но здесь ничего удивительного нет. Бармин, Волк, Срегубов, Каменев повоевали немало. До чего сами не догадались, оценивают правильно. Да и летчики в полку все тертые. Эх, времени бы побольше на учебу, но ведь его всегда не хватает. Чтобы получить кити-хауки для новых летчиков, Потребовалось согласование со штабом ВВС ВМФ. Бармину и Волку пришлось слетать в Москву, чтобы получить его. Но дальше дело двинулось быстро. Начальник штаба вылетел в Кострому прямо из Москвы и через пару дней вернулся обратно. А еще через три дня сразу за Волком прибыли два подполковника из штаба ВВС Брянского фронта и авиатор из наркомата ВМФ. Скоро полк должен перебазироваться на фронт, они хотели оценить его готовность. Увиденное их удовлетворило. Настоящим сюрпризом для Северов стали изданные наставления для командиров частей ВВС с изложением новой тактики воздушных боев. Представитель наркомата ВМФ отметил, что командование полка уже внедрило новые разработки, что не может не радовать. Поэтому полк признается готовым к боевой работе и в ближайшее время будет перебазирован и передан в распоряжение Брянского фронта. А еще через четыре дня прибыли четыре Кити-Хаука для новых летчиков и Хадсон, За это время Аверин с Булочкиным сформировали не только роту охраны, но и взвод АСС. Этому способствовали два обстоятельства. Во-первых, пришло очень хорошее пополнение из Сибири и Дальнего Востока, молодые мужчины, хорошие следопыты и стрелки, кое-кто даже с боевым опытом Холхинг-гола и Хасана. Во-вторых, Олег Петрович обладал целым рядом ценных качеств, среди которых было умение договариваться. Он мог и мертвого уговорить, так что сумел убедить работников штаба Западного фронта выделить ему из запасных полков десяток солдат. Сколько под это дело пришлось выпить, история умалчивая. Командование полка уже в полной мере оценило Новоселова, Шведова и Глазочева. Бармин был ими очень доволен. А потом Ларионов и его звено облетали новые самолеты, они их успешно осваивали. Булочкин и Тарасюк убыли на новое место базирования, аэродром восточнее Мценска. километрах в 30 от линии фронта, а с ними уехала рота охраны. А в полку появился новый инженер. Штатного не было. Работал временный человек, который откровенно тяготился возможным назначением и последующей за этим отправкой на фронт. Его, наконец, отозвали обратно в свой запасной полк. Вместо него прибыл немолодой уже военный инженер третьего ранга Кузнецов. Небольшого роста, с внушительной и тонкими усиками. Петр Иванович человеком был тихим и вежливым, каким-то совсем не военным, Но дело свое знал превосходно. Он тут же взял в оборот весь технический состав. Сам очень аккуратный. Он не просто требовал этого от подчиненных, но и создавал условия. Всегда была теплая вода, чтобы технари могли нормально помыться, вовремя проводились уборки, запчасти, крепеж и прочие железки больше не валялись где угодно, а складывались в нужных местах. Кроме того, он оказался хорошим педагогом и наладил обучение технического состава. деятельное участие в котором принимали Новоселов, ставший правой рукой инженера, и, как ни странно, винтик и шпунтик. Ребята здорово выросли как технические специалисты под неусыпным присмотром Михалыча и теперь могли многому научить других, что и делали. Кузнецов всех троих очень хвалил. Командование полка было своим инженером чрезвычайно довольно, а Северов подумал, что эти двое с Булочкиным друг другу очень подходят. Наконец, 12 апреля, полк начал перебазирование. Бармин в свое время, как только узнал о решении передать полк Брянскому фронту, сразу поставил вопрос о хорошем зенитном прикрытии неизвестного пока нового аэродрома. К его некоторому удивлению, его просьба никакого неудовольствия у командования ВВС фронта не вызвала. Более того, в штабе его выслушали и ответили, что иначе и быть не может. Лететь было не очень далеко, менее 300 километров. Вылетали по эскадрильно, последним ушел Хадсон. Автоколонна с техникой уехала еще два дня назад под командой Кузнецова. С ними отправился и комиссар полка Арсений Арсеньевич Каменев. Он немало удивил Бармина, да и всех в полку, когда объявил, что будет летать в качестве пилота на Хадсоне. Пилотировал он превосходно, опыт полетов на ПС-84 имел огромный, так что в его способностях никто и не сомневался. Он не был истребителем, и в силу возраста и имевшихся привычек к транспортным самолетам стать им уже не мог, но нашел себя в другом. И это только повысило его и так немалый авторитет. Перелет прошел спокойно. Ганцы, по словам представителя штаба ВВС фронта, почти не летали. Похоже, что копили силы перед активными действиями, которых было не так и долго ждать. По прогнозам командования, в последней декаде мая противник должен активизироваться и попытаться переломить ход войны. Севшим одним из первых, Бармин с удовлетворением увидел внушительное зенитное прикрытие аэродрома – миллиметровых, а также 485 миллиметровых орудия. А на небольшом возвышении у границы аэродрома стоял радиолокатор РУС-2С «Пигматит». Для размещения штаба и основных служб были подготовлены полуземлянки, сухие и просторные. Летный и технический состав разместился в бараках, для самолетов были готовы капониры. Все это было хорошо замаскировано. Кружившие перед посадкой над аэродромом летчики объектов не видели и с удивлением обнаруживали всю инфраструктуру уже после посадки. А Северов отметил очень грамотно организованную охрану, а ведь много чего он, естественно, и не увидел. Булыкин был, как всегда, на высоте, за что и получил благодарность от командира полка. А за обедом все смогли оценить новую организацию питания. Кормить стали намного лучше и вкуснее. Окончательно добил бармина старшина Тарасюк. Он пришел после обеда в сопровождении высокого солдата лет 35 и принес новые английские меховые сапоги вместо старых унтов. «Ваши унты, товарищ майор, того и гряди каши запросят. А тут союзнички нам помощь оказали. Размер ваш проверял. И еще. Рядовой сакс теперь ваш ординарец. Зовут Бруно. Эстонец он, хотя всю жизнь под Ленинградом прожил. Как у Христа за пазухой будете». К такой заботе майор не привык, но возражать не стал. Ему вообще очень нравилось то, что происходило в последнее время в полку. Уровень выучки личного состава заметно вырос. С приходом Булочкина и Кузнецова вспомогательные службы стали работать заметно эффективнее. Появились интереснейшие нововведения. РЛС для управления и АСС. В штабе уже стоял планшет для отражения воздушной обстановки. Штабные работники под чутким руководством Лёши Бабочкина осваивали новое дело. Да, Алексей свое увлечение не забыл и много думал над этим вопросом. так что оказался готов разбираться уже на практике. А Игорь Ларионов оказал большую помощь Северу в организации АСС. Тоже обдумывал это дело с тех пор. Полк подчинялся непосредственно командующему ВВС фронта, поэтому Бармин сразу поехал представляться генерал-майору Острякову. Вернулся он на следующий день, но не один, а с двумя автожирами ЦАГи А7. «Вот такая история», — рассказал он своим подчиненным. Увидел я у них эти штуки, заинтересовался, что за зверь такой. Их летчики рассказали. Меня сразу осенило. Вот бы нам в спасательную службу такие. Автожир ведь сядет туда, где даже у не рискнет. Проверено. В общем, убедил команда в них мне отдать. Вот так запросто и отдали? По поводу доброты начальства Трегубов был настроен очень скептически. Ну нет, конечно. Махнул рукой Бармин. С ними инженеры из КБ прибыли. Отчеты писать будут. а мы должны все оформить как фронтовые испытания. Но это ерунда все, подумаешь, бумажки. Главное, для нашего дела они очень полезными могут оказаться. С этим согласились все. Кот Валера проделал путь до нового места с Михалычем. Он уже основательно отъелся и даже обзавелся приятелем. У Георгия Георгиевича Тригубова тоже был кот. В осисуале Михалыч был небольшим, кругленьким, черно-белым котишкой, спокойным и ласковым. Трегува боялся, что если Валера до него доберется, то просто разорвет на части, насколько тот был огромным по сравнению с Восисуалием. Но коты неожиданно подружились, охотно вместе играли и совсем не дрались. А по приезде на новое место Валера спас Восисуали от посягательства аборигенов. К аэродромному заявились пара местных котов, наглых и опытных в драке. Небольшому Восисуалию пришлось бы совсем плохо, но Валера подоспел вовремя. От ударов его лап коты разлетелись в разные стороны, после чего Валера стал уничтожать их поодиночке. С трудом вырвавшись, неприятель позорно бежал с поля боя, несмотря на численные преимущества. Днями было тепло, снег растаял, и аэродром раскис. Но грамотный Булочкин подобную ситуацию предвидел, поэтому бойцы прокопали под его руководством канавки, которые отводили лишнюю воду в ближайший овраг. По ночам изредка подмораживало, А на случай полного раскисания у Петровича был приготовлен импортный металлический настил, который он углядел еще в Костроме и выбил для полка. Его и использовали. В течение трех дней освоили район, сдали зачеты штурману полка, более-менее разобрались с использованием пигматита. Первым заданием было прикрытие двух девяток АР-2, летевших на бомбежку разведного места сосредоточения танкового подразделения противника. От линии фронта было недалеко, километров тридцать, Так что пигматит видел вражеские самолеты задолго до их появления перед формацией наших пикировщиков. Первая эскадрилья шла в непосредственном прикрытии, а третья по наведению с земли перехватила две четверки мессеров, задолго до того, как те увидели объекты атаки. Третья изначально шла с превышением, поэтому немцы, не имеющие локатор, о них просто не знали. И заметили, когда две последние пары в каждой четвёрке разлетелись огненными брызгами. Оставшиеся две пары попытались вывернуться, но напоролись на Харрикейна первой эскадрильи. 12 пулеметов для мессера вполне достаточно. Еще два ганса отправились к земле. Оставшиеся два мессера имели в принципе шанс уйти, если бы просто попытались оторваться без всякого маневрирования. Но они полезли вверх, а там их уже ждали. И того оба в землю. Нападать на отходе немцы не решились, так как Бармин поднял в воздух всю вторую эскадрилью для прикрытия. Вылет признали удачным, Северов и Железнов записали по два мессера, Бабочкин, Баградзе, Соколов и Воронин по одному. Активность немецкой авиации была невелика, они придерживали силы для летнего наступления, когда поддержка Люфтваффе будет определять успех действий наземных войск, это было понятно. Но совсем не реагировать на действия советских авиаподразделений немцы не могли, поэтому воздушных боев хватало. В ходе этих боёв определились их главные для летчиков 33-го полка особенности. Основной самолёт «Харрикейн» очень сильно уступал Шмидта по характеристикам. Проигрывал в скорости, проигрывал в маневре. Залп из 12 пулеметов накрывал противника как из душа, но сбить вражеский самолет было делом непростым. Особенно «Юнкерс-88» или «Хенкель-111». Явно требовались крупнокалиберные пулеметы и пушки. Поврежденных было много, но сбивать удавалось гораздо реже. Основная доля сбитых летчиками первой и второй эскадрилии приходилась на штуки Ю87. Киттихауки тоже были недостаточно маневрены, но более живучи и лучше вооружены. Северов был категорическим противником увлечения маневренными боями. В условиях, когда противник обладает подавляющим техническим преимуществом, он сам будет выбирать, когда заканчивать бой, да и когда начинать, чаще всего тоже. В таких условиях ни к чему, кроме лишних потерь, такая тактика не приведет. Наличие радара позволяло быстро наращивать силы в нужном квадрате, либо избегать встречи с вражескими самолетами. Летчики полка рвались в бой, и командованию полка, которое прекрасно все понимало, стоило определенных усилий убедить своих подчиненных в том, что важнее не сбить как можно больше вражеских самолетов и геройски погибнуть самим. Важно выполнить задание, сохранить прикрываемые бомбардировщики и штурмовики, Сохраниться самим, чтобы воевать дальше. А сбить лишний самолет и сгинуть — это никакая не помощь Родине. Это переложение тяжести дальнейшей борьбы на других. Гораздо хуже обученных, кстати. Другое дело, что иногда приходится делать так, как не надо. Втягиваться в маневренные бои с превосходящими силами противника, пилотировать до потемнения в глазах, выстреливать все до последней железки, сжигать все топливо до капли. В таких делах полностью выкладывалась именно третья эскадрилья, Умение ее пилотов и качество самолетов давали гораздо больший шанс на успех, чем у других эскадрилей. Вторая гусарская забава стала своеобразным кредо третьей эскадрильи. Надо сказать, что все это понимали, уважение со стороны других летчиков и наземного персонала было совершенно искренним. И никто из летчиков третьей ни разу не позволил себе снисходительного или высокомерного отношения к другим. Кому больше донос, тех и спрос больше. Третьей эскадрильей пока удавалось избежать потерь. Повреждения самолетов были, но техники их исправляли, и самолеты снова поднимались в воздух. Командование полка отдавало себе отчет в том, что только отсутствие концентрации немецкой авиации позволяет сохранить личный состав. Бармин вел бесконечные переговоры со штабом ВВС фронта, настаивал на перевооружении полка более современными истребителями. В штабе все и сами прекрасно понимали, но возможности пока не имели. Командование фронта отдавало себе отчет в уникальности полка и обещало перевооружить в первую очередь, а пока воевали на том, что есть. Очень вручала АСС. Взвод АСНАЗа был великолепен. Булочкин с Авериным умудрились найти двух якутов, которые стали во взводе снайперами. Стреляли они просто фантастически. При этом были чертовски выносливы и терпеливы, прекрасно маскировались. Их учили рукопашному и на ножевому бою, Ребята схватывали быстро. Одному, Степану, было 25 лет, другому, Василию, 27. Третий снайпер, Тимофей, был степенным 35-летним мужчиной из Забайкальских казаков. Учен с детства отцом и дедом, затем в армии. Пулеметчики тоже были далеко не рядовые. Гоняли их Петрович Денисом от души. Зато если случался боевой выход, что было нередкостью, редкостью, говорили потом, что на тренировках приходится тяжелее. А прикрывали Хадсон со сназом летчики третьей эскадрильи. Дополнительным бонусом для ее летчиков стало увеличение количества сбитых ими вражеских самолетов. И если сбитые у первой и второй нередко были бомбардировщиками, в большинстве Ю-87, то на долю третьей чаще приходились истребители. И после каждого боя Северов тщательно проводил разбор. К этому уже все привыкли. Проходили они быстро и эффективно. В течение апреля бывало всякое. Три раза сбитых за линии фронта летчиков удалось вывести на Хадсоне, местность позволяла. Четыре раза вывозили на автожирах. Отделение ОСНАЗа десантировалось, находило сбитого летчика и, отбиваясь от ищущих летчика немцев, уходило в квадрат, где их забирал Хадсон. Удивительно, но потерь среди его ОСНАЗовцев не было. Раненые были, а вот убитых не было. И ни в одном везении дело. Тут как у Суворова. Раз везение, два везения, а где умение? Умение было, и воздушное прикрытие было. И был конкурс на замещение раненых осназовцев из роты охраны. Это считалось признанием умений и заслуг. Попавшие с нас из роты охраны гордились этим, словно медаль получили. В последний день апреля случилась у третьей эскадрильи очередная, вторая гусарская забава. Прикрывали отход штурмовиков. Первая и вторая выложились полностью. израсходовали и так невеликий боезапас, немногим более трехсот патронов на ствол. А радар показывал, что на подходе новые вражеские истребители по два звена подходили с разных сторон. Встретились прямо над линией фронта, 10 против 16. И тут Северов удивился. Одна из восьмерок была фокке вульф FW-190. Насколько Олег помнил, появились они на Восточном фронте намного позже. К счастью, восьмерки Фокеров и Мессеров подошли не одновременно, поэтому немцев удалось отсечь от уходящих штурмовиков и прикрывающих их Харрикейнов. Против Фокера у Харритона шансов минимум, каким бы опытным ни был пилот. Тем более, что немецкие летчики новичками не были. Когда подошли мессеры, третья уже вовсю хороводилась с Фоки фоки-вульфами. Ганцы попались наглые, видимо, новички на нашем фронте. За это и поплатились. Полезли вверх, а там их встретила четверка Ларионова. Один фокер повалился к земле огненным клубком, другой потянул на свою территорию. Его не преследовали. Не до того. В свалку включились мессеры. Самое время было отрываться и уходить самим, но ганцы такой возможности пока не давали. Хуже всего пришлось, естественно, нижнему звену. Самолеты Воронина и Хомякова вышли из схватки. Они были сильно повреждены и держались в воздухе только благодаря упорству и мастерству пилотов. У Ромы в крыльях зияли огромные дыры. Левый элерон практически оторван. У Вадима мало что осталось от хвоста. Ребята пошли на вынужденную на нашей территории, надеялись, что машину можно будет эвакуировать и отремонтировать. Но их отход и посадку надо было прикрыть. Ребята Ларионова парами пикировали сверху, наносили удары, и уходили обратно на высоту. Ввязываться в маневренный бой Олег категорически запретил. Свалились, клюнули, ушли на высоту. Только так, иначе схарчат. Зато мешали гансам свободно маневрировать, выбирая удобный момент для атаки. Тем постоянно приходилось следить за ними и уклоняться от атак. Удалось не всем. Сбили одного мессера и повредили еще двоих. А отдувалась за всех пара северов-железнов. Соколов и Журавлев свою задачу выполнили, не сбили пока ни одного, но повредили троих, те тоже ушли обратно. Теперь против восьми машин третьей эскадрильи осталось восемь ганцев. Северов приказал Соколову и Журавлеву отрываться, что они и сделали, завалив на прощание мессер. Все-таки шесть крупнокалиберных пулеметов – это серьезно. Если попало хорошо, то повреждения будут очень тяжелыми. А Антоша всадил очередь прямо в кабину. Ларионов носил сверху, не давая оставшимся немцам преследовать звено Соколова, а пара Северова закрутила с оставшимися семью новый смертельный хоровод. У немцев стали заканчиваться боеприпасы. а у наших запас еще был. В результате приземлили троих, один из них пытался уйти, его даже не преследовали, но уже над своей территорией вдруг перевернулся через крыло и врезался в землю. Итог, 6-2. Причем наши живые машины повреждены, но есть шанс отремонтировать. К тому же у немцев еще шесть оказались повреждены, неизвестно, как долетели. Все остальные машины третьей эскадрильи тоже оказались повреждены, хотя и дотянули до своего аэродрома. Пилоты тоже пострадали, хотя серьезных ранений удалось избежать. Журавлеву осколок пробил сапог и вонзился в окроножную мышцу. Олегу пуля скользнула по правому боку. Царапина глубокая, до ребра, но это пустяки. Вскоре ребята из АСС привезли Воронина и Хомякова, выжатых как лимон, но живых и почти здоровых. Хомякова прострелили правую руку. Он с трудом посадил машину, управляя в основном левой. «Все живы — это главное». Всех раненых перевязали, после чего Северов собрал эскадрилью на лавочках около медчасти для разбора последнего боя. Прикидывали и так, и эдак, но сошлись на том, что грубых ошибок никто не совершил, поэтому и безвозвратных потерь нет. Обратили внимание на то, что самолеты у немцев значительно превосходили ранее встречавшиеся по своим характеристикам. Северов предположил, точнее знал наверняка, что это новая модификация мистер Шмидта, и не встречавшийся ранее на Восточном фронте Фоки вульф 190 Командованию полка было сразу доложено о встрече с новыми вражескими машинами. Начальник штаба с отделением АСС отправился осматривать места падения немецких истребителей на нашей территории. Вечером, вернувшись с шильдиками, «Волк» доложил, что Северов не ошибся. Мессеры оказались новой модификацией – МЕ-109Г, Густов, а другие самолеты – ФВ-190А2. Подробный рапорт ушел наверх незамедлительно. Следующий день ознаменовался появлением в полку представителя главного политуправления РККА. Каково было удивление Северова, когда в этом представителе, важно вылезшем из ПС-84, он узнал старшего батальонного комиссара Кольского. Лева разъелся, стал объемист, как бочонок. Физиономию не каждой тарелкой накроешь. На роскошном кителе сиял большой концертный зал. Дополняла образ и делала его откровенно комическим маленькая кобура пистолета ТК, которая на объемистом чреве Левы смотрелась игрушечно. Любоваться Левой не было никакого желания, поэтому Олег на правах раненого удалился. Впрочем, Кольский его тоже заметил. Через некоторое время возникла какая-то суета. Полковой врач Карен Барсигян рысью умчался в сопровождении медбрата Аристарха Вернулся примерно через час и рассказал, давясь от смеха, об очередном подвиге товарища Кольского. Оказалось, что Лёва взгромоздился на крыло только что притащенного Китти Хаука, Вадика Хомякова, чтобы сфотографироваться. Фото на фоне побитого истребителя должно было выглядеть особенно героически. Накладочка вышла. Лёва поскользнулся и навернулся с крыла, подвернув ногу, и был унесен в свой ПС-84 как древний спартанец на щите с поля битвы. Карен обладал несомненными артистическими задатками, живописал, в лицах весь процесс, все хохотали до упаду. Запланированный митинг не состоялся. Раны у ребят заживали успешно. Карен Ди удавался, насколько быстро затягивалась рана у Олега. Уже через три дня Северов вовсю летал. Вскоре доктор отпустил и Журавлева. Вадик пока оставался под его наблюдением. Очередное заседание Ставки подошло к концу. После заседания остались Жуков, Василевский и Петровский. Был приглашен также Дмитрий Федорович Устинов. Сталин хотел знать, как зарекомендовали себя нововведения, новая тактика, по поводу которой писали свои докладные записки Петровский и Снегов, и новая техника, первые образцы которой стали поступать в войска Брянского фронта. По новой технике на фронтовые испытания поступили всего несколько образцов, Но даже их испытания еще не завершены. Окончательные выводы делать рано. А предварительные таковы. На базе танка Т-70 товарищем Астровым разработана самоходная артиллерийская установка Су-76. Масса — 16 тонн. Двигательная установка от базового танка. Моторно-трансмиссионное отделение сзади. Лобовая плита толщиной 60 мм имеет наклон 60 градусов, что обеспечивает неплохую защиту от вражеских снарядов. «Вооружена пушкой ЗИС-3. Первые впечатления самые положительные. Но необходимо подождать окончания испытаний». «Базовый танк весит в полтора раза меньше», — задумчиво сказал Сталин. «Маневренность машины вопросов не вызывает. Оценена как достаточная. Изделие имеет модернизационный потенциал», — ответил Устинов. «Товарищи с завода номер 75 все-таки довели до ума свой В-4». Он рассматривается для установки на Су-76. Также на нее можно будет поставить новую мощную 76 миллиметровую пушку, разработка которой на основе «Зенитки» должна завершиться летом. На этом шасси будут создаваться и другие самоходки. В частности, товарищ Астров планирует зенитные установки и противотанковую САУ с орудием еще большей мощности. Кстати, ему переданы все наработки по Т-50. К тому же в КБ перешла и часть специалистов из бюро 174-го завода. Задумки у них обширные, но это отдаленная перспектива. Товарищ Шапошников знаком с его докладной запиской и оценивает ее положительно. Сталин кивнул, но вдруг сменил тему разговора и перевел взгляд на Василевского. «Я надеюсь, что вы бережете здоровье Бариса Михайловича и не утруждаете его чрезмерно». Ему необходимо время, чтобы восстановить силы после операции. Сразу после Нового года Верховный Главнокомандующий настоял на лечении маршала. После проведенного тщательного обследования ему была сделана операция. Сталину доложили, что вместо предполагаемой язвы желудка была обнаружена опухоль. Но, похоже, болезнь была в начальной стадии. Сейчас Шапошников восстанавливается после тяжелой операции, и Сталин следил, чтобы его не перегружали работой. После кивка хозяина кабинета Петровский продолжил. «Новая противотанковая пушка М-42 на базе 53К очень хорошо себя показала. Идет подготовка к ее серийному производству взамен предшественницы. Производство на 172-м заводе планируется развернуть к июню», — сказал Устинов, заглянув в свои бумаги. «Также максимально ускорены работы над малокалиберными зенитными пушками». Предпринимаются попытки наладить серийное производство 72К. Подключился 88-й завод. Ведется работа над спаренным вариантом. После окончания работ по 30 миллиметровой авиационной пушке на ее основе будет создаваться зенитная установка. Еще по бронетехнике. На базе Т-34 разработан инженерный танк «Мостоукладчик». Испытания проводятся на Брянском фронте. Учтен опыт проектирования прежних машин этого класса. «Поэтому отзывы положительные», — кивнул Петровский. «Да, проблема в налаживании выпуска. Пока важнее боевые машины», — продолжил Устинов. «Работа над новым средним танком продолжается, но окончание ее примерно через полгода». «По данным разведки», — добавил начальник генштаба, «немцы усиливают броню своих троек и четверок, а также увеличивают мощность их орудий. Выявление танков нового поколения ожидается примерно через год». Но это, конечно, очень приблизительные сроки. В любом случае, завершить их разработку и наладить серийные производства они раньше начала 43-го года не смогут. Сталин кивнул. «Я знаком с докладной запиской по этому вопросу. А что у нас? Каковы перспективы по бронетанковой технике на сегодняшний день? Обрисуйте картину в целом, а не по отдельным моделям». Присутствующие быстро переглянулись. и отвечать стал Василевский. Работы ведутся в следующих направлениях. Первое, собственно, танки. Через полгода в серийное производство пойдет модернизированный Т-34. Основное отличие от выпускающихся сейчас машин — новая башня с командирской башенкой и более мощная пушка С-54. Проводятся также работы по усовершенствованию двигателей и трансмиссии. Разработка нового среднего танка будет завершена в конце года. Отличие от Т-34 буквально во всем. Поперечное расположение более мощного дизеля, торсионная подвеска, более толстая броня и мощная пушка. Рассматривается 85-мм орудие на базе «Зенитки» и 100-мм. Окончание работ по тяжелому танку первое полугодие 43 -го года. Но пока нет окончательного проекта, предполагать сроки постановки на конвейер очень трудно. Да, с очень интересным предложением выступили товарищи из КБ завода номер 9. Они в инициативном порядке работают над гладкоствольным противотанковым орудием большой мощности. В принципе, оно будет пригодно и для установки на танк, но это очень отдаленная перспектива, задел на будущее. Далее самоходные артиллерийские установки. Чтобы определиться с их разработкой, необходима их четкая классификация. Помогли товарищи из Академии имени Ворошилова. Итак, штурмовые орудия. Проектируется САУ. со 122-миллиметровой гаубицей М30 на базе Т-34 и 122-миллиметровая пушка А-19, и 152-миллиметровая гаубица пушка МЛ-20 на базе КВ. Последние могут использоваться и в качестве противотанковых противотанковые САУ разрабатываются с 85-миллиметровым и 100-миллиметровым орудиями на базе Т-34. К ним относятся также уже упомянутая СУ-76. Окончание работ — четвертый квартал текущего года, кроме Су-76. Зенитные САУ. На новом шасси Су-76 проектируются 37-мм установки с 61К, в том числе спаренные, и 25-мм спаренные, исчетверенные с 72К. И, собственно, самоходная артиллерия. Те же А-19 и МЛ-20, а также М-10. Но это тоже отдаленная перспектива. Для них пока не готово даже шасси. Таким образом, в этом году в войска поступят Су-76 и модернизированный Т-34. Надеемся, что в конце года пойдут зенитные установки. В первом полугодии сорок го года должны появиться штурмовые орудия. По остальным образцам о сроках говорить рано, даже приблизительно. «А что, у нас не было четкой классификации САУ?» Несколько удивленно спросил Сталин. Наибольшее внимание уделялось танкам. Ведь на начало войны у нас не было ни одной серийной самоходки, одни опытные образцы», — развел руками Василевский. «А классификация предполагает требования, так что работа проведена важная и нужная». Хорошо, продолжайте, товарищ Устинов. По авиации я также ориентируюсь на справки соответствующих наркоматов. Производство ШКАС сворачивается. Переориентируемся на крупнокалиберные пулеметы». На базе УБ разработана пушка Б-20, которая легче швак почти в два раза. Запускаем серию. Испытания ЛАГ-5 с мотором М-82 проведены. Устраняются выявленные недостатки. Запуск серии запланирован на июнь. Товарищ Климов завершил работу над новым мотором мощностью 1500 лошадиных сил и налаживает его производство. Конструкторское бюро Яковлева представила новую модификацию своего истребителя с этим двигателем. Называется Як-1Б. О крупносерийном выпуске речи пока нет, поэтому ими будет укомплектовано несколько авиаполков. Мы посчитали, что передавать такую технику россыпью в обычные авиачасти нерационально. Первым их получат гвардейцы, причем на весь полк сразу. Подключился Василевский. Су-2 в варианте пикирующего бомбардировщика зарекомендовал себя очень хорошо. Продолжил нарком вооружений. Мощное вооружение. Броня, неплохая скорость и боевая живучесть. Ил-2 с двуместной компоновкой значительно превосходит свой одноместный вариант. Потери от атак истребителей ощутимо снизились. Ту-2 также очень понравился. Испытания завершены успешно. Летчики ждут эту машину. Испытания нового истребителя Поликарпова также завершаются. Пе-2 с новыми двигателями имеет превосходные характеристики, но есть нюансы. Все больше специалистов склоняется к мнению, что переделка тяжелого истребителя в пикирующий бомбардировщик не удалась. Имеет смысл вернуться к его истребительному прошлому, а роль пикировщика пока будут исполнять Су-2 и Ар-2. Последний является самолетом с очень неплохими данными. Но это самолет прошлого поколения. Его использование считаем целесообразным до насыщения войск Ту-2. Но, учитывая текущую ситуацию, произойдет это не скоро. Сейчас в серии только Су-2, ожидаем двухместный Ил-2 через пару месяцев. По остальным машинам очень многое зависит от двигателей, вернее, от их запуска в серийное производство. По стрелковому оружию. Для автоматов ППШ разработан коробчатый магазин, емкостью 35 патронов. Фронтовикам он понравился, налаживаем выпуск. Товарищ Судаев завершает работу над своим пистолетом-пулеметом, который очень прост и технологичен в производстве. Испытания будут проводиться в войсках Ленинградского и Брянского фронтов. Товарищ Владимиров получил задание на 145 миллиметровый пулемет. Он использует задел по проектированию авиапушки. Планируемый срок изготовления опытного образца – декабрь этого года. Ведутся работы над единым пулеметом по типу немецкого МГ-34, но пока похвастаться нечем. Конкурсные испытания запланированы на четвертый квартал текущего года. Также на фронтовые испытания поступил противотанковый гранатомет, разработанный в ракетном институте на основе РС-82. Но он нуждается в значительной доработке, хотя оружие очень интересное и перспективное. И последнее. Хочу выразить удовлетворение работы комиссии по техническому перевооружению армии. Координация действий и обмен информацией между наркоматами значительно улучшились. Сталин ходил по кабинету молча. Обычно он задавал много вопросов, а новую технику обсудить вообще любил. Но в этот раз только кивнул головой и взглянул на командующего Брянским фронтом. По новой тактике. Леонид Григорьевич старался быть предельно кратким и конкретным. Штурмовые инженерно-саперные подразделения зарекомендовали себя самым лучшим образом. Мы отработали их применение, когда проводили частные операции по выравниванию линий фронта и захвату выгодных позиций. В целом удалось несколько сократить протяженность линии боевого соприкосновения и, что более важно, создать глубоко эшелонированную оборону на наиболее важных участках, подготовиться к летнему наступлению противника. Заслуживает внимания опыт 33-го истребительного полка КБФ по применению радиолокатора для управления и отображения воздушной обстановки, используя радиолокатор и современную истребительную тактику Полк показывает высокую боевую эффективность и низкий уровень собственных потерь. И это при том, что на вооружении у них состоят Харрикейны по всем статьям уступающие современным немецким самолетам. Сейчас они работают над созданием авиационной спасательной службы. Для этого им выделены два автожира и поставлены по лендлизу единичный экземпляр самолета локхит Хатсон. Что касается нового боевого устава пехоты, то можно однозначно сказать. Его требуется немедленно внедрять повсеместно и максимально насыщать войска современными средствами связи. Связь — основа управления. Спасибо, товарищ Петровский. А что вы не рассказываете, как товарищ Жуков гранатомет испытывал? Товарищ Сталин, это случайность, от которой на войне никто не застрахован. Жуков был несколько смущен. Зато убедился, что подбить танк из гранатомета вполне реально. Танк из гранатомета подбить реально, это и без вас понятно. А вот то, что мой заместитель вынужден из гранатомета под танком стрелять и вражескую атаку отбивать, как простой лейтенант, вот это никуда не годится. Товарищ Сталин, кем бы я был, если при возникновении опасности от врага бегал? Я уж не говорю об авторитете как генерала, а как заместитель верховного главнокомандующего. Лучше бы я там в земле остался, чем побежал. Сталин вздохнул. В вашей личной храбрости никто никогда не сомневался. Но в следующий раз, при посещении переднего края, учтите, что ваша жизнь намного более ценна, чем вражеский танк. Эффект получился неожиданным, вмешался Василевский. Мало того, что атакующими силами около батальона противник был уничтожен в рукопашной схватке, Командир полка быстро сориентировался и атаковал неприятеля. На его плечах ворвался в первую линию окопов и захватил ее с минимальными потерями. А товарищ Жуков своей властью отдал необходимые распоряжения, поддержал инициативного комполка, благодаря чему важный опорный пункт немцев был взят. «Где представление?» Петровский подал лист бумаги, Сталин прочитал и кивнул. «Ордена Красного Знамени достоин безусловно». «И вообще...» Присмотритесь к этому майору, товарищ Петровский. Возьмите на заметку. Если будет и дальше так успешно действовать, выдвигайте на дивизию. Не стесняйтесь выдвигать талантливых командиров. Нам с ними эту войну заканчивать. И еще один момент. Учтите сами и передайте товарищу Лестеву, что линию по минимизации потерь по бережному отношению к личному составу необходимо проводить с максимальной жесткостью. «Если командир любого уровня не бережет своих подчиненных, если из-за его неправильных действий личный состав и несет неоправданные потери, решительно освобождайте таких людей от командования. Если есть предпосылки, передавайте дело в трибунал. Только строго следите за тем, чтобы никто не переусердствовал за соблюдением законности». А то тут Мехлис опять развернулся. Военная прокуратура на него жалуется. «Не перегибайте палку! Досконально разбирайтесь с каждым случаем!» Иосиф Иосиф любил время от времени устраивать рокировки командующих фронтами, но действиями Брянского фронта был очень доволен. Поэтому в своей манере просто прирезал приличный участок с севера, передав в состав фронта 50-ю, 10-ю и 16-ю армии. Петровский понимал, что определенная логика в этом была. Сталин наперед готовил позиции для разгрома группы армий «Центр» и ликвидации бородавки Ржевского выступа.